За пули непробиваемыми стеклами тигра мелькали пейзажи русской природы, и, несмотря на хорошо сбалансированную подвеску, нас все равно ощутимо трясло на кочках и ямах, неизбежных спутниках российских дорог. Впереди Следом за примитивным автомобилем местных сопровождающих пылил наш бронетранспортер с бойцами охраны, которые привычно разместились на броне и, ощетинившись стволами автоматов и пулеметов, пристально наблюдали за окружающей обстановкой. Сейчас наш путь лежал в Петербург, где в здании Зимнего дворца была назначена встреча с императором Всероссийским и членами правительства относительно порядка нашего дальнейшего общения – и уже более полного обсуждения торговых договоренностей. Меня сейчас больше интересовал вопрос покупки нескольких участков на Поволжье, на одном из которых мы предполагали разместить крупную военную базу и нефтеперерабатывающий завод. Чтобы не привлекать внимание, мы запросили 10 участков, но один нас интересовал больше всего, и за него было отдельно договорено совдовствующей императрицей. Это был крупный участок степи на Поволжье на территории российского Татарстана, недалеко от маленького поселка, который в будущем должен стать городом Альметьевск. В 70 километрах от этого города в 1948 году было открыто Ромашкинское месторождение, одно из крупнейших в мире. Вот мы и решили на него наложить свою загребующую лапу и по договоренности с Семеновым В одном из бункеров на низком старте сидела целая команда специалистов в нефтедобывающей отрасли. Только неделю назад, получив отмашку, люди, поняв, что от них требуется, с огромным энтузиазмом собирали где только можно буровое и нефтедобывающее оборудование, паковали его для перевозки самолетами в Крым. Самое интересное, что аналогичная команда спецов, Правда, в несколько урезанном составе уже работала в СССР с местными инженерами, и тоже ромашкинское месторождение активно готовилось к освоению в 1942 году. От изучения очередной аналитической справки на экране планшета меня отвлёк звуковой сигнал. Подняв голову, я увидел, что мы уже двигаемся по улицам Петрограда, и наши машины сопровождаются сотнями удивленно восторженных взглядов. Уж слишком и форма, и особенно техника отличались от местной. Мы специально пока решили не использовать вертолеты для ежедневных перелетов, чтобы не давать вероятному противнику дополнительной технической информации для анализа и не раскрывать все козыри раньше времени. Хотя по негласной договоренности и личному распоряжению вдовстующей императрицы, недалеко от пути будущих прорывов германской армии готовились полевые аэродромы, Якобы для размещения аэропланов. Но реально предполагалось разместить фронтовую авиацию НЭК. Здесь мы решили не использовать реактивные самолеты, Просто не было смысла. И как могли, собирали по фронтам в 1942 году немецкие и советские самолеты, Восстанавливали их и готовили летчиков. По нашему разумению, даже простые И-16 или даже И-153 – Были натуральными королями неба по сравнению с этажерками Первой годов Великой войны, а для Су-27 и Миг-29 здесь просто не было соответствующих целей и противников. Командир Мария Федоровна, от мысли меня отвлекла Артемьева, протягивая трубку радиостанции. Когда операция вышла на завершающую стадию, капитану Маркову была передана мощная радиостанция. с помощью которой он мог в любой момент связаться с нашей базой под Петроградом или обеспечить оперативную связь для вдовстающей императрицы, которая, вернувшись в северную столицу, развила бурную деятельность. Вот сейчас, направляясь на первое совещание с правительством Российской империи, где присутствовало много персон влияния западного капитала, мне нужно было уточнить некоторые весьма важные вопросы. «Добрый день, ваше императорское величество!» В трубке раздался легкий смешок. «Сергей Иванович, мы же с вами договаривались». С легкими искажениями в шифрованном канале ее голос все равно был полон величия и некоторой снисходительности. Сказывались многие поколения королевских кровей, привыкшие повелевать тысячами людей. «Хорошо, Мария Федоровна, но я офицер и просто мужчина». Все равно вам позволено. Хорошо, не буду тратить ваше время. У меня через 20 минут встреча с императором и всем правительством. Естественно, ничего хорошего от этого не жду. Но хотелось бы узнать ваше мнение и ваши прогнозы. Уж слишком там много персон влияния со стороны Англии. Я мог говорить открыто. Вряд ли кто-то в этом времени мог перехватить дуплексную шифрованную радиосвязь. Вы правы, Сергей Иванович. Там всё непросто, и влияние со стороны очень серьёзное. С трудом удалось продавить подписание договора. Я в курсе. Может, пока есть возможность отработать по персоналям? У нас для этого много возможностей, учитывая убойный компромат. Думаю, и император после ознакомления с реальной информацией настроен не самым лучшим образом. Давайте пока посмотрим, чем сегодня заседание закончится, и не будем делать скоропалительных выводов. Но, как мне кажется, мое участие здесь уже не секрет для многих мыслящих людей. Некоторые сумели сопоставить ваш визит в госпиталь, где работала Ольга Александровна, и рассчитать предварительную расстановку сил. Это опасно? Пока опасности я не вижу. Даже если для противников будет ясна наша прямая связь, и они выявят наши реальные цели, никто не пойдет на прямую конфронтацию, не зная до конца ваших возможностей. Мы тоже так думаем. Поэтому на ближайшие 2-3 месяца при определенной осторожности у нас полностью развязаны руки. Главное задавить административный ресурс. В трубке я услышал легкий мелодичный смешок. Административный ресурс? Это вы так называете наших чиновников? Это мы так их культурно называем, чтобы не опускаться до нецензурных выражений. Небольшая пауза, и вдовствующая императрица перевела разговор на другую тему. Кстати, вам особая благодарность от Александры Федоровны. Дальше продолжать не было смысла. И я, и она понимали, что подразумевается недавнее происшествие с извечным врагом императорской семьи Александром Ивановичем Гучковым, который, по большому счету, был одним из главных вдохновителей развала Российской империи, так сказать, одним из спусковых механизмов. Вот мы его аккуратненько и устранили. Известный политик, непримиримый оппонент императорской семьи, Получив основательную дозу ЛСД, подкрепленную энергостимуляторами, конкретно съехал с катушек и устроил стрельбу по вызывающим страх розовым слоникам у себя в квартире, которые у него на стенах появлялись благодаря обычным проекторам из будущего. Для усиления эффекта там имелись динамики, излучающие в диапазоне инфразвука, что позволило добиться поразительного результата. Потом депутат Государственной Думы устроил забег по улицам Петрограда в одних подштанниках с револьвером в руке и был принят каретой скорой помощи, помещен в психиатрическую лечебницу, где тихо скончался от сердечного приступа, естественно, не без нашей помощи. Учитывая, что столь умный и главное мстительный противник состоял в некоем тайном обществе, направленном на кардинальное изменение общественного строя в России, Оставлять его в живых смысла не было. Это наше общее дело. В свете произошедшего, как вы относитесь к тому, чтобы продолжить выполнение плана? Это привлечет внимание, может, не стоит? Вопрос о грехе смертоубийства даже не поднимался. Мать, знающая и видевшая смерть своих детей и внуков, была как-то не сильно настроена щадить будущих убийц. «Мы пока отработаем вопрос с Украиной. У нас, поверьте, тоже есть за что поквитаться». Пауза. Потом глубокий вздох. «Ну, если вы так считаете...» «Это так. Легкая превентивная мера. Нам не нужно устраивать геноциды и этнические чистки. А вот на определенном этапе прижечь нарыв...» «Будет весьма разумно. Тем более мы устраним проблемы, которые проявят себя через много лет. Просто именно сейчас закладывается несколько серьезных мин, которые в будущем приведут к большой крови». «Вам виднее, Сергей Иванович, но постарайтесь...» «Она договаривать не стала, но и мне, и ей было понятно, что это тяжелое решение». во всяком случае для вдовствующей императрицы. Мы уже подъехали к Зимнему дворцу, где нас остановила охрана, и только моего «тигра» пропустили во внутренний двор, а все остальные машины и БТР остались снаружи. Эти четыре часа переговоров я запомню надолго. Честно сказать, работа со сталинскими министрами, точнее народными комиссарами, больше располагала к вырабатыванию взаимовыгодных решений и, главное, к скорости и качеству принятия решений. Но тут с царскими министрами я намучился и жалел обо том, что не в состоянии расстрелять гадов без суда и следствия. Неудивительно, что Россия была на грани развала с такой системой управления. Пообщавшись первые 20 минут, С трудом сдерживая раздражение, я ощутил, что действительно плоховаты дела в королевстве датском, и только огромный кредит доверия народа, да колоссальный запас прочности позволяет этому прогнившему кораблю еле двигаться вперед. Видные сановники, впечатляюще родословной, все время искали в наших предложениях какой-то подтекст или негатив, и как могли тормозили процесс заключения договоров. Внешне со стороны все выглядело достаточно комично. Огромная, роскошно отделанная комната, монументальная мебель, которая должна утверждать незыблемость государства. И с одной из сторон сидят люди в камуфляжах с раскрытыми ноутбуками и планшетами, а напротив вальяжные, знающие себе цену государственные мужи. Скорость передачи информации и обсуждения вопросов сильно отличалась. Ой, как сказалось, что мы – пришельцы, дети информационного века. Но все получилось. Удалось продавить большинство наших условий, подписать меморандум об организации государственной корпорации по закупке продуктов и промышленных товаров, зафиксировать цены, выторговать под наши нужды несколько участков, где, по нашим данным, гарантированно были полезные ископаемые. Естественно, это не афишировалось. Нам официально были нужны просто участки для построения определенных промышленных объектов, и согласно договора, все, что мы найдем в земле, принадлежало нам, хотя за этот пункт пришлось бодаться больше всего. Придворные интриганы чувствовали подвох, и первую десятку участков, которые мы захотели выкупить, естественно, сразу отсели, надеясь там покопаться и что-то найти. Флаг в руки. Это были обычные пустышки. Месторождение в районе Альметьевска мы вообще вставили как якобы резервный вариант. И то на случай строительства отдельного поселка, чтобы быть подальше от крупных городов. И ведь купились. Благодаря такой тактике мы сумели выкупить фактически по бросовой цене пять участков с поистине огромными запасами нефти и газа. Зато военные договоренности мы отметали сразу. воевать за интересы варварских стран типа Англии и Франции мы абсолютно не намерены и вмешаемся только в случае применения противником оружия массового поражения против мирного населения. Было видно, что некоторым товарищам с роскошными окладистыми бородами как раз очень хотелось бы, чтобы мы поучаствовали в законной бойне под названием Первая мировая война, и они явно отрабатывали полученные распоряжения. Но к их сожалению Мы были сами с усами. Переговоры были долгими и неприятными. Но главного мы достигли, и глубоко вздохнув и обменявшись понимающими взглядами с императором, я покинул зал заседаний и в сопровождении молодцеватого офицера отправился к своей машине. Надо было возвращаться домой и готовиться к третьей фазе операции по внедрению в этот мир. Мои заместители остались утрясать формальности и оговаривать тексты дополнительных соглашений, а я, вдыхая свежий воздух Финского залива, двинулся через площадь к своей машине. К своему удивлению, увидел множество зевак и журналистов, собравшихся возле нашей боевой техники, если можно так сказать, припаркованные возле Зимнего дворца. Тигр, на котором я приехал, стоял недалеко, но мне почему-то захотелось пройтись по знаменитой площади. Появление на улицах города техники из другого мира вызвало нездоровый ажиотаж, и за оцеплением собралась огромная толпа посмотреть на пришельцев. Идя по площади, оставив позади караул на входе дворца, я спиной чувствовал взгляд. Когда мы в свое время работали против бандитов в лесу, в зеленке, очень внимательно относились к чувству, когда на тебя смотрят. Особенно через прицел с желанием выстрелить. Холодная ненависть, ледяное спокойствие. Все это вроде как передавалось и воспринималось. Особенно, когда все чувства обострены во время рейда. Вот и сейчас нечто подобное я почувствовал. Хотя это была не ненависть, не холодная решимость, а нечто иное и главное, я почему-то знал, что через щель в шторах на меня внимательно смотрит император Николай II, который, так же как и я, покинул зал переговоров, оставив там обговаривать технические детали своих министров. Вышедший из машины, облачённый в полную экипировку дегтярев, который сейчас отвечал за мою безопасность, о чем то спорил с плотным гвардейским полковником. Но, подойдя ближе, я понял, что Олег... как всегда нашел свободные уши, на которые профессионально накручивал свои военно-морские байки. Чуть в стороне, тем же самым занимался Санька Артемьев, только выбрав не одного собеседника, а целую группу гвардейских офицеров чином пониже, с которыми делился опытом о том, как сподручнее резать немцев. Увидев меня, Дегтярев кивнул гвардейцу как старому другу и быстрым шагом направился ко мне. За ним тут же увязался Артемьев, на лице которого застыло все такое же привычное выражение безмятежности. Что этот открытый и веселый парень способен в мгновение ока покрошить толпу народа, выдавал только цепкий и напряженный взгляд профессионального диверсанта. Ну что, Серега, как прошло? Подал голос военно-морской Балагур Дегтярев. Он говорил не так уж и тихо, и подобная фамильярность по отношению к генералу, главе целой организации, не осталась незамеченной и явно отразилась на лице гвардейского полковника. Но у него хватило ума отдать честь и сделать вид, что его это не касается. Я не стал кичиться и уже больше на автомате в привычной манере ответил. «Да вроде все нормально прошло, хотя некоторые козлы явно на пиндосовый нагло работают". Пытались все время какую-то хрень про мировое сообщество нести и интересы союзников. Император молодец, проявил волю и умудрился некоторым особенно рьяным пасти позакрывать. Санька уже шедж рядом спросил. Ну так что, командир, куда дальше? Я усмехнулся. Ну а теперь вброс противоречивой информации. Так сказать, сигнал для заинтересованных лиц. Пусть головы ломают и думают, к чему бы это? Я так думаю. Со стороны могло показаться, что дальнейшие события были чистой воды случайность. Но, как говорил один очень известный человек искусства, самая лучшая импровизация – это тщательная подготовленная импровизация. Вот и мы так. Паша Нинашев, затесавшийся в толпу зрителей, изображая из себя журналиста, сначала переругивался с солдатами гвардейского полка, а потом максимально нагло окликнул меня. «Генерал, не хотите поговорить с народом? Дайте ответы, не томите!» Ну, я типа сначала не услышал, потом остановился, сделал вид, что обдумывая, а через некоторое время нехотя согласился и вышел к людям, акцентировав свое внимание на Ненашеве. краем глаза зафиксировав в толпе нескольких наших людей, которые четко фиксировали всех и готовы были нейтрализовать любого, кто попробует хотя бы потянуться за оружием. «Что вас интересует, господа?» Спокойным голосом поинтересовался я, смотря на Пашу. «Скажите, вы поможете русским людям победить ненавистных тевтонов? Вы же столько можете! У вас такая грозная боевая техника!» Толпа, услышав вопрос не нашего, одобрительно загудела, видимо, этот вопрос интересовал многих, и несколько журналистов, которые просто не успели вякнуть, начали что-то быстро писать в блокнотах. Я усмехнулся и заговорил, выдавая заготовленную заранее речь. Мы не будем оказывать военную помощь стране, которая необдуманно и глупо проливает кровь своих граждан за интересы наших извечных врагов. Поэтому в заключенном договоре нет ни строчки о военной помощи. Нас интересует только торговля, закупка продовольствия и определенных товаров. Никакого военного участия в этой мясорубке, которая по нашим прогнозам унесет миллионы жизней, без особых успехов с той или другой страны за интересы английских, американских и французских банкиров, мы принимать не будем. Единственные, кто выиграет от таких рек крови, это заокеанские банкиры. Результатом этой войны будет обезлюдевшая Европа, которой понадобится минимум 30-40 лет, чтобы восстановить катастрофические людские потери. Результатом этой войны станут улицы Парижа, Берлина, Лондона, Вены, заполненные неграми и восточными босиками, которые будут в самой наглой форме требовать пособий и каких-то прав со стороны малочисленного коренного населения. Вы можете смеяться и не воспринимать мои слова, но наш мир прошел больший путь и имеет опыт мировых войн. Сейчас все государства, участвующие в войне, примерно равны по силам и техническому оснащению. И любая победа, даже ничтожная, будет сопровождаться огромными людскими и материальными потерями. Вот посмотрите в течение кода двух и решите, правы мы или нет. Но мы жестко и беспощадно накажем любого, кто попытается устроить массовое убийство русских людей, особенно с использованием оружия массового поражения типа отравляющих газов или специально выведенных болезней. Если англичане, французы, немцы, американцы захотят травить друг друга, резать и устраивать тотальные чистки, Нас это не касается, это их личные варварские дела, нам до этого нет никакого дела. Но если хоть кто-то попытается устраивать массовые расстрелы русских людей, то уж поверьте, никто не уйдет от расплаты. Отдельно хочу предупредить, что если кто-то попытается экспортировать в Россию революцию, дестабилизировать обстановку, специально обостряя внутреннюю социальную напряженность, устраивая искусственный голод и недовольство народа, финансируя разного рода террористические и деструктивно подрывные организации, толкая страну к новой кровавой смуте, то мы будем готовы оказать посильную поддержку действующей власти. Мы знаем, чем это может закончиться, и хотим обратить внимание на историю и вспомнить, к чему привела французская революция и как сократилось население этой страны. И уж поверьте, у нас хватит возможностей это сделать, и кровавую смуту в России мы не допустим. Все пораженно молчали. Такого от меня точно никто не ожидал. И воспользовавшись молчаливой паузой и недовольным ворчанием некоторых людей, я заскочил в подъехавший тигр. По очищенному коридору Наша группа проехала сквозь толпу и направилась через растревоженный, как улей Петроград, к нашей временной базе. В машине, пристроившись рядом Дегтярев, задумчиво поглядывал на проносившись рядом улиц, а через некоторое время спросил. «Серёг, а ты не слишком круто начал? Ведь реально всех западных банкиров на уши поставишь, и тебе этого явно не простят. На нас охоту объявят». и всякие савинковые будут только рады пульнуть нас или кинуть бомбу. А без этого никак. Нас по-любому попробуют проверить на вшивость, так как не знают наших реальных возможностей. И только от скорости реакции и эффективности нашей службы безопасности будет зависеть, оставят они нас в покое или нет. Мы новые стратегические игроки на мировой арене, и должны по-любому показать зубы и занять свое место. Здесь, как и у бандюков, понты превыше всего. Вот и сыграем. То есть первый выстрел или провокация? Маски шоу, показательные штурмы, высадка десанта на крыше домов с вертолетов, спецназ, спускающийся по стенам и застреленные террористы, лежащие в рядок. Это все на тебе. Понял. Ты их решил раньше времени спровоцировать? И это тоже. Но главное, это сигнал немцам, чтоб задумались... и сами пошли на контакт. Не поймут? Ну, значит, придется их немного принудить. Правда, чуть позже, когда развернем полевые аэродромы и подготовим сводную ударную бригаду и помножим на ноль парочку их дивизий на русском фронте. «Дела! Так вы, батенька, стратег! А сейчас чем заниматься?» «Вернется Паша Нинашев. Начинайте операцию «Вшивая вышиванка».» «Понял». Я откился на сиденье и закрыл глаза, пытаясь спустить напряжение последних часов. Олег что-то бубнил в микрофон радиостанции, а я вспоминал, как только недавно, сидя в бункере, единственной проблемой было утрясание конфликтов между Светкой и Маринкой, а сейчас, по сути дела, я решаю судьбы мира». Ох, oh, как я устал. И когда это все закончится? Вернусь в бункер и напьюсь. Это была последняя мысль, когда я начал отключаться от усталости и проваливаться в царство Морфея.